Глава 17, Следующее утро было столь же неловким, как и вчерашний вечер. И я не могла устоять и не поглумиться над тем, как Тео наловчился зашнуровывать корсет. Конечно, он лишь состроил страдальческую мину в ответ и не поддался на мою провокацию. Затем остаток дня оставался исключительно надутым, наверное, восполняя стеснение, что мы пережили накануне, а может, дулся лишь потому, что Иро заставил его сидеть рядом со мной, чтобы избавить от этого Энессу. Эта женщина по-прежнему либо избегала смотреть в мою сторону, либо намеренно свирепо таращилась на меня, будто этим могла исправить имеющиеся у меня изъяны. О, звезды, хоть бы это сработало. Это значительно облегчило бы мне жизнь. Мы постоянно бились друг от друга ногами, задевали руками, каждый раз чувствуя все большее смущение — пока эта неловкость не охватила всех в экипаже. Мои руки беспокойно двигались под пристальным взглядом Иру, я намеренно не замечала его, украдкой бросая взгляды на скалистые ландшафты и в полуха слушая лекции о том, как вести себя по-сокерски. Тео как раз принялся бубнить о каком-то аспекте женского этикета в Сокере, без сомнений подразумевающим жеманное молчание, когда я ощутила это. Все началось с покалывания в затылке. Давление воздуха вокруг нас изменилось. Тогда все встало на свои места. И я поняла, что напряженность, которую я приписывала общению с Тео, вызвана другой причиной. Приближается буря. И сильная. «Когда мы остановимся на ночлег?» Перебила я Тео, стараясь скрыть панику в голосе. «Я утомил вас, принцесса Роуэн», — вздохнул он. «Как всегда, не удержалась я». И Иро гневно взглянул на меня. Теу лишь поджал губы и выглянул в окно. Не раньше, чем через несколько часов, перед наступлением темноты. «Это слишком долго. Мне кажется, я вижу бурю на горизонте», — солгала я. Иру снисходительно изогнул бровь, глядя на меня. «Мои стражники ничего не говорили о буре. Мы поедем, как планировали». По разлилась ярость, грудь сдавила. «Буря грянет до темноты». Но сказать им об этом я никак не могла. Если матери что и удалось вбить в мою голову, так это то, как важно держать в тайне текущую во мне кровь Фейри. Были те, кто на нас охотился. Даже сейчас, даже несмотря на то, что мне показать-то нечего, кроме невероятно бесполезного навыка, и едва заметно заостренных ушей. Они все равно захотят моей крови, захотят провести с ней опыты, посмотреть, что я умею или заставить меня родить от них детей. Так что я предприняла еще одну, более решительную попытку. Погода меня всегда увлекала. Я ее всесторонне изучала и совершенно уверена, что грядет буря. А я совершенно уверен, что мои стражники за всю свою жизнь в Сокере определенно узнали об особенностях нашей погоды гораздо больше, чем вы за те несколько дней, что провели в четырех стенах. «Разумеется». Я выдавила из себя дружелюбную улыбку. Наверное, поэтому женщинам в Сокере и не позволено носить оружие, чтобы они не вонзили его напыщенным сокэрянам прямо в их покровительственные физиономии. И все-таки я не могла это так оставить. Буря вызывала предупредительные сигналы вдоль позвоночника. Она будет сильнейшей, и если не погода накроет нас, исход может оказаться смертельным». «Я должна сделать все, что могу, чтобы они меня услышали. Дело только в том, что несколько лет назад я получила травму, я сломала э, палец на ноге, и теперь перед бурей он ноет». Едва я произнесла эти слова, как мне тут же захотелось взять их обратно. «В самом деле, Роуэн, неужто ты не могла придумать что-нибудь получше? Где Давин, когда он так нужен?» Врать у него получается гораздо ловче, чем у меня. Он бы нашел способ заставить их отнестись к этому всерьез. «Палец на ноге?» Иру прищурился, словно знал, что я выдумываю, но не мог понять, зачем. Это было справедливо. Ведь я совершенно определенно лгала. Только не о буре. «Да, я уже загорелась. Палец на ноге. Я зову его Грозовым Пальцем. Он никогда не ошибается». Я и сама понимала, насколько глупо это звучит. Тео уставился на меня, как будто я отрастила вторую голову, а Инесса с отвращением перевела взгляд на мою ногу. Иру отдернул занавеску, многозначительно глядя на чистое голубое небо. «Очевидно, на этот раз ваша предсказующая конечность подвела». Его тон был полон сарказма. «Знаю, это звучит глупо», — начала я. «Это звучит глупо, потому что это глупо!» Иро почти кричал, затем понизил голос. «Дружелюбие изговорчивость принцесса!» «Хотел бы я знать, в состоянии ли вывести себя таким образом. Больше ни единого слова про бурю. Я сжала губы, ярость вытеснила остатки смущения. Повернувшись к Тео, я умоляюще посмотрела на него. Пусть он не был союзником, но в одном экипаже с Инессой и Иро был максимально близок к этому. Некоторое время он рассматривал мое лицо. Этого хватило, чтобы во мне начала зреть крошечная надежда. К моему удивлению, он протянул руку и положил ее поверх моей. Я ощутила трепет, даже несмотря на мрачные обстоятельства. Однако это ощущение улетучилось, как только он открыл рот. «Я знаю, ты тревожишься по поводу высшего совета», — начал он неожиданно ласковым тоном. «Если откладывать, легче не станет». Я отдернула руку. Я не могла винить его одного. Ведь это я в качестве довода придумала треклятый грозовой палец, но знала. Он понял, что я говорила серьезно. Понял, что я обеспокоена. И отмахнулся от этого, назвав это страхом. Хотя я ни разу не показала, что боюсь. Я покачала головой, с горечью прошептав. «Нам повезет, если мы вообще...» «Доберемся до этого совета».